Вот что рассказывает человек, наблюдавший за ходом эксперимента. Я видел, как вошел в лабораторию солидный бизнесмен, улыбающийся и уверенный в себе. За 20 минут он был доведен до нервного срыва. Он дрожал, заикался, постоянно дергал мочку уха и заламывал руки. Один раз он ударил себя кулаком по лбу и пробормотал. «О боже, давайте прекратим это!» И тем не менее он продолжал реагировать на каждое слово экспериментатора и безоговорочно ему повиновался. Милграмм провел несколько дополнительных экспериментов и в результате получил данные, еще более убедительно свидетельствующие о верности его предположения. Так, в одном случае он внес в сценарий существенные изменения. Теперь исследователь велел учителю остановиться, в то время как жертва храбро настаивала на том, чтобы учитель продолжал. Результат говорит сам за себя. Сто процентов испытуемых отказались выдать хоть один дополнительный электрический разряд, когда этого требовал всего лишь такой же испытуемый, как и они. В другом случае исследователь и второй испытуемый менялись ролями таким образом, что привязанном к креслу оказывался экспериментатор, а второй испытуемый приказывал учителю продолжать, при этом исследователь бурно протестовал. И вновь ни один испытуемый не прикоснулся к кнопке. Склонность испытуемых к безоговорочному повиновению авторитетам была подтверждена результатами еще одного варианта основного исследования. На этот раз учитель оказался перед двумя исследователями, которые отдавали противоречивые приказания. Один приказывал учителю остановиться, когда жертва молила об освобождении, в то время как другой настаивал на продолжении эксперимента. Эти противоречивые распоряжения приводили к возникновению трагикомической ситуации. Испытуемые не успевали переводить взгляд с одного исследователя на другого Они просили обоих руководителей действовать согласованно и отдавать одинаковые команды, которые можно было бы без раздумий выполнять Погодите, погодите, один велит остановиться, другой продолжать, что же мне делать? Когда же исследователи продолжали ссориться друг с другом, растерявшиеся испытуемые пытались определить, кто из них главнее В смоделированной таким образом ситуации, испытуемые были не в состоянии подчиняться именно авторитету. В конечном итоге каждый испытуемый учитель начинал действовать, исходя из своих лучших побуждений, и прекращал наказывать учащегося. Как и в других экспериментальных вариантах, такой результат вряд ли имел бы место, если бы испытуемые являлись садистами или невротическими личностями с повышенным уровнем агрессивности. По мнению милграма полученные данные свидетельствуют о наличии некоего пугающего феномена. Это исследование показало чрезвычайно сильно выраженную готовность нормальных взрослых людей идти неизвестно как далеко, следуя указаниям авторитета. Теперь становится понятна способность правительства, представляющего собой одну из форм авторитарной власти, добиваться послушания от обычных граждан. Авторитеты оказывают на нас очень сильное давление и контролируют наше поведение. Наблюдав за корчащимися, потеющими и страдающими испытуемыми учителями в эксперименте милграма может ли кто-либо усомниться в силе власти авторитетов? Тем, у кого еще остаются сомнения, полезно будет ознакомиться со следующей поучительной историей. 1 сентября 1987 года, в знак протеста против поставок Соединенными Штатами военного снаряжения Никарагуа, мистер Вильсон и два других человека легли на железнодорожные пути, идущие из военно-морской базы «Конкорд» в Калифорнии. Протестующие были уверены, что таким образом смогут хотя бы на один день остановить идущие по расписанию поезда с оружием, они уведомили о своем намерении чиновников железнодорожного и военно-морского ведомства за три дня до намечаемой акции. Однако гражданская бригада, которой было приказано не останавливаться, даже не уменьшила скорость поезда, Несмотря на то, что члены бригады не могли не увидеть лежащих на рельсах протестующих в сотни футов от поезда Двое из них успели в последний момент спастись от надвигающейся громады Однако мистер Вильсон оказался недостаточно проворным и ему отрезало обе ноги ниже колена Санитары военно-морского ведомства, находившиеся на месте происшествия, отказались оказывать мистеру Вильсону медицинскую помощь и не позволили доставить его в больницу на ведомственной машине Свидетели трагического происшествия, среди них были жена и сын мистера Вильсона, пытались своими силами остановить кровотечение и 45 минут ждали прибытия частной машины скорой помощи. Поразительно, но мистер Вильсон, который 4 года служил во Вьетнаме, не обвиняет в своем несчастье ни поездную бригаду, ни санитаров. Вместо этого он обличает систему, оказавшую на них чрезвычайно сильное давление с целью подчинения. Они просто делали то же, что и я во Вьетнаме. Они выполняли приказы безрассудных политиков. Это падшие парни. Хотя члены бригады согласны с мистером Вильсоном в том, что они оказались жертвами, они далеко не так уж великодушны, как пострадавший. Самым поразительным в этой истории является то, что члены поездной бригады подали в суд иск против мистера Вильсона, требуя от него денежного возмещения за унижение, нравственное страдание и физический стресс, которые они испытали, потому что мистер Вильсон не дал им выполнить приказ без столь трагических последствий. Возможно, еще более убедительные свидетельства готовности американского гражданина подчиняться авторитетной команде представляют собой данные, полученные в ходе общенационального опроса, который был проведен после суда над лейтенантом Уильямом Кейли. Лейтенант Кейли приказал своим солдатам убить всех жителей, от младенцев до стариков, в вьетнамской деревне Майлай. Большинство американцев, 51%, заявили, что если бы им был отдан такой приказ в похожих обстоятельствах, они также расстреляли бы всех жителей вьетнамской деревни. Когда эксперимент милграма был повторен в Голландии, Германии, Испании, Италии, Австрии и иордании, результаты были такими же, как и в Америке. Отчет об этих экспериментах вы можете найти в книге Миуса и Рай Мейкерса.